самых красивых девчонок. И те задаром чалясь в маленькую мекину квартирку, как писал Огенри, впереди собственного визга. Однако, как только Меки в Ленинградском ГВ дали отворот поворот, Николай понял, нужно учиться, учиться и, наверное, работать тоже. Но для того, чтобы куда-нибудь поступить и учиться, Необходимы были иметь документ о законченном среднем образовании. А так как Мика никогда в жизни не учился даже в 8 классе средней школы, то проблему своего образования он решил весьма примитивным и доступным способом. Он спадался на водный канал, где тогда бушевала гигантская барахолка из 500 новых послереформированных рублей. Готовил он себе чистенький аттестат зрелости, документ об окончании 10 класса. Аттестат с ясной и чёткой печатью и даже с чьей-то подписью. Оставалось только вписать дату выдачи аттестата, свою фамилию и своё имя. А потом против уже напечатанных предметов проставить самому себе оценки, которые тебе Бог на душу положит. Нико рассчитал, когда бы это он мог закончить вольной тех школу. Выходило как раз тогда, когда он заканчивал совсем другое учебное заведение, горноальпийское и диверсионное, где тригонометрией и не пахло. Эти стату Нико перекупил себе на барахолке опять-таки за 500 рублей совершенно новый, украденный из магазина прекрасный пиджак в клеточку. Уж так Мике понравилась эта клеточка. Но с аттестатом затея была практически беспроигрышная. Демобилизованных из армии, а тем более спортсменов, принимали в то время в любое высшее учебное заведение без вступительных экзаменов. Опытные демобилизованные пареньки, с которыми Мик отрепался и в военкомате, и в милиции, утверждали, что главное продержаться только первый курс, два семестра, а потом уже никогда не вышибут. Им говорили знающие ребята, это просто невыгодно и опасно по партийной линии. Дескать, не смогли помочь товарищу, который за вас кровь проливал. Да и комсомол никогда не позволит вышибить демобилизованного. Вот с комсомолом Мико решил завязать раз и навсегда. Учетная карточка еще в копьяре была выдана ему на руки в наглухо запечатанном конверте, и вместе с клейки конверт был пять раз проштемпелеван. Четыре печати по углам и одна в самой середине. Почему выдавая комсомольцу Полякову его собственную учётную карточку, нужно было её запечатывать как совершенно секретный документ, никак и не понял. А по сему спокойненько, не вскрывая конверта, разорвал его на мелкие кусочки вместе с учётной карточкой и мстительно спустил все обрывки в уборную. Одним махом стал бесспортиным и лишил себя возможности посетить райком комсомола. Легенда родилась с поразительной легкостью. «Комсомол я перерос и выбыл по возрасту, а для партии виноватся, не созрел». Но комсомольский билет, выданный в Алма-Атинском следственном изоляторе с фотографией из уголовного дела, мига сохранил как религию. экспромтник государственной фальши и беспредельного цинизма. Деньги Мика спрятал в старое вольтеровское папино кресло, а пистолет и коробку с патронами в самый низ платяного шкафа. Правда, на третий или на четвёртый день Микины гулянок с девочками из сада отдыха, часов в 6:00 утра, в Микиной квартире Раздался звонок у входной двери. Один, другой, третий. Никого вымотанный активно полувоей ночью.